Глава 32. Маршрутка в очередной раз съехала на обочину. Нетерпеливый водитель пытался объехать машины, скопившиеся на въезде в Москву. Когда маршрутное такси снова тряхнуло на колдобине, Веру подбросила на сиденье, и она проснулась. Погода начала декабря не радовала. Выпавший неделю назад обильный снег превратился в кашу, так как температура подскочила до плюсовых отметок. Вера работала без выходных уже почти три недели. Анна Сергеевна уволила Оксану, потому что та вышла замуж, и никого не взяла на её место. Вера рассчитывала, что теперь она займёт место подруги. Всё-таки у Покровских она служила почти четыре года и за всё время не получила ни одного нарекания. Но Анна Сергеевна рассудила иначе. «Вера, ты ещё слишком молода, чтобы управлять домом. Оксане 34. И то, можно сказать, я её поставила главной из-за безвыходности». а тебе всего-то двадцать два». «Но «Ну, я хорошо знаю дом и работаю у вас давно», — попыталась возразить Вера. «Вот, поработай ещё лет пять, а там посмотрим», — отрезала Анна Сергеевна. На этом их разговор закончился, и Вера ушла, не солоно хлебавши. Плакала её прибавка к жалованию. фея дальше», — обиженно обозвала девушка хозяйку. Начались бесконечные собеседования, но ни одна из женщин, предложенных компанией по подбору домашней прислуги, Анну Сергеевну не устраивала. Одна слишком молодая, вторая слишком старая, у третьей свои требования, четвёртая вульгарна. Пока Анна Сергеевна выбирала новую домоправительницу, Вере приходилось работать без выходных. О встречах с Саидом речи не было. Не могла она вырваться в Москву, чтобы хотя бы пару часов провести с ним, ведь рано утром нужно было снова возвращаться в особняк, и к маме у Веры не получалось съездить. А вчера поздно вечером позвонила Ника и попросила Веру приехать к семи утра в её московскую квартиру навести там порядок. И вот Вере пришлось трястись в маршрутке, а потом бежать по промозглым улицам от метро до дома Ники. Анну Сергеевну Вера не предупредила, что уедет к её дочери. Но Ника сказала, чтобы Вера не волновалась, она обо всём уже договорилась с матерью. Что ж, так даже лучше. Убирать апартаменты Ники будет проще и спокойнее, чем отрываться от работы по первому капризному зову старшей Покровской, которая в последнее время была постоянно чем-то недовольна. Вера поднялась в бесшумно скользившем лифте на десятый этаж и открыла дверь своим ключом, который Ника оставила в шкатулке у себя на туалетном столике. Последние недели она всё чаще оставалась в Москве, и всё реже возвращалась под родительский кров. Вере, как, впрочем, и другой прислуги в особняке, от этого было только легче. Им хватало взвинченной Анны Сергеевны, которая после увольнения Оксаны как с цепи сорвалась и придиралась к любой мелочи. Только накануне тети Нина, кухарка, рыдала из-за того, что Анне Сергеевне мясо показалось недостаточно прожаренным. Она словно фурия влетела в кухню и швырнула тарелку с надрезанным стейком на разделочный стол. Посыпались осколки, тётя Нина вскрикнула, а Покровская завопила. «Вы же знаете, что я не ем мясо с кровью! Сколько лет работаете у меня, а ничему не научились? Тупая вы корова!» Тётя Нина разразилась слезами, а у Веры даже времени не было её утешить. Нужно было закончить собственные дела, иначе ей бы влетело от хозяйки. Все прекрасно понимали, почему Анна Сергеевна бесилась. Она считала, что Оксана, служившая у неё много лет, её предала. Молодая женщина была бы не против и остаться, но хозяйка не позволила. «И как ты себе это представляешь?» — заявила Анна Сергеевна, гневно сверкая глазами. «Будешь разрываться между обязанностями и мужем? Вы же наверняка ещё и ребёнка заведёте. И что же, ты рассчитываешь, что он будет мне надоедать своим криком, а я буду терпеть? Вот ещё!» После таких заявлений Оксана и сама поняла, что у Покровской ей делать больше нечего. А вот Владимир Покровский, в отличие от жены, спокойно отнёсся к женитьбе своего шофёра, сухо поздравил молодожёнов, он вообще был человек скупым на слова, вручил им конверт с премией в честь свадьбы и отпустил Севу в двухнедельный отпуск. Вера улыбнулась своим мыслям, вспомнив свадьбу Оксаны. Хорошо, что та наконец-то нашла своё счастье. Вот бы ей верит так. В квартире Ники царила тишина. Девушки то ли не было дома, то ли она спала. Вера решила пока не проверять спальню, чтобы ненароком не разбудить хозяйку, если она там. Хотя, если Ника попросила Веру приехать и навести порядок так рано, то, скорее всего, она отсутствовала. Наверное, как это частенько бывало, ночуют у подруги Али. Тем не менее, Вера решила начать уборку с первого этажа, с кухней и гостиной. В раковине громоздились тарелки и бокалы, котором кажется, было уже несколько дней, остатки пищи присохли намертво. Да уж, младшая Покровская любовью к чистоте не отличалась. Включив воду, чтобы посуда чуть-чуть отмокла, Вера достала из кармана форменного платья телефон и увидела чёрный экран, сел аккумулятор. Она выудила из сумки зарядку и подключила смартфон к питанию здесь же, на кухне. Страшась увидеть сгнившую разложившуюся еду, Вера открыла холодильник и облегчённо вздохнула. Слава богу, внутри не было никаких продуктов, и выглядел он вполне чистым. Однако девушка всё равно решила помыть его. Почему бы Нике не нанять кого-то в клининговой компании, кто бы смог приходить к ней хотя бы пару раз в неделю и убирать, раз уж она решила перебраться подальше от родителей? Сама она, судя по всему, не в состоянии была сделать даже элементарных вещей по дому. Вера вытащила из пакета перчатки и чистящие средства, которые прихватила с собой, зная, что дома у Ники она не найдёт ничего, и принялась за немытую посуду. Посудомоечная машина в апартаментах тоже не имелась. «Хорошо, что Ника хоть и заботилась стиральной машиной», — подумала Вера. «Наверняка у неё в спальне куча грязной одежды». Бросив взгляд на всё ещё разряженный телефон, Вера грустно вздохнула. Как редко они видятся с Саидом. После ночи, проведённой у него... Они ведь так и не встречались. Саид часто звонил, писал, назначал встречи, но Вера могла предложить ему только одно — подождать, когда у неё будет выходной. Саид возмущался, мол, что это за работа такая, с которой девушка вообще не может вырваться? Предлагал встретить её вечером и хотя бы вместе поужинать, ведь не может же она работать до поздней ночи. Вере всё сложнее давалось придумывать отговорки, почему она даже этого Саиду позволить не может. Она слышала в его голосе раздражение и сомнение, но рассказывать правду по телефону считала неприемлемым. Ей казалось это сродни трусости. Может быть, сегодня, если ей удастся сбежать пораньше от Ники, она сможет увидеться с любимым и обо всём наконец-то поговорить. Вера услышала, как наверху открылась дверь. Значит, Ника всё-таки дома и проснулась. Вера бросила взгляд на электронные часы. Всего-то девять с небольшим. Рановато для Ники. Вере было бы намного удобнее, если бы они с Никой не пересеклись. Та последнее время смотрела на Веру так, будто эта Вера должна ей денег, а не наоборот. Может, Ника ждала, что Вера начнёт требовать выплатить ей за ту первую встречу с Саидом, как и было обещано. Зря она боялась. Вера больше не хотела упоминать о долге Ники, хотя деньги ей бы, ох, как не помешали. Вера выдрузила очередную тарелку на сушилку. «Вера?» вырвал её из мысли ошарашенный и до боли знакомый голос. Она почувствовала, как внутри у неё всё сжалось. «Вера? Что ты здесь делаешь?» Девушка медленно отвернулась от раковины, в которой всё ещё оставалось несколько тарелок, и встретилась взглядом с удивлёнными глазами Саида. «Саид? Почему он здесь, в квартире Ники?» Вера ничего не понимала. Напряжённую тишину между ними нарушила трель зарядившегося телефона. Вере пришло сразу несколько сообщений.